Глава седьмая. Зараза. Когда я проснулась, солнце уже поднялось над Мараисом и светилось сквозь приоткрытые ставни. Заворчав, я перевернулась на другой бок и резко поднялась, не узнав место, где нахожусь. В следующую секунду от сердца отлегло. Память нарисовала картины сегодняшней ночи. Как мы со Сгером шатались по городу, выискивая людей-танцора, и как усталые под утро завалились в первую попавшуюся гостиницу. Нам повезло. Она оказалась настолько приличной, что для нас подобрали отдельные комнаты по соседству. За что пришлось приплатить, но я была готова расстаться с монетами за комфорт. Особенно за то, чтобы никто не храпел ночью по духам При ночном осмотре комната выглядела чистой. Свежее постельное белье, дощатый пол подметен. В углах нет паутины. Пахнет не затхло, а морским бризом. Но похоже, что где-то прислуга все же напортачила. На обеих руках подушечки моих пальцев покрывала черная грязь. Я досадливо поморщилась, сгоняя из себя остатки сна, и попыталась ее стереть. Однако чернота сходить отказалась, только мазалась еще сильнее. Вздохнув я пододвинулась к окну и рассмотрела пятна под солнечными лучами. Свежая краска, что ли? Где только умудрилась изгваздаться. Бегла осмотр комнаты, ничего не дал. В ней не нашлось вообще ничего выкрашенного в черный цвет. Да и ощущение на коже было таким, словно размокла она сама, а не что-то на нее налипло. Проклятие Аруана бухнуло в голове. Мастер из эльфийского квартала говорил о загадочной болезни, которая со стремительной скоростью убила сначала короля, а потом его жену. Пятна же на пальцах сильно напоминали те маслянистые кляксы, которые удивили меня в гробнице. С бьющимся сердцем я торопливо зашептала заклинание, открывающее второе зрение. В мыслях в этот миг стучало. Лишь бы это было просто совпадение. Лишь бы совпадение. Сердце упало глубоко вниз. Пятны спускали слабое колдовское свечение. Даже в этом насквозь магическом мире таким эффектом не обладала ни одна болезнь, возникающая по естественным причинам. Я кинулась к сумке. Как магу мне приходилось постоянно таскать с собой кучу мелочей, которые могли бы пригодиться при колдовстве. В одном из отделений лежали длинные выше локтя перчатки и специальной плотной ткани для работы с некоторыми заклинаниями. Против поразившие мои руки гадости они не помогут, но если эта дрянь заразная, возможно, задержат ее распространение. Аккуратно натянув перчатки, я проверила сначала себя. Затем много ли успела испачкать вокруг. К счастью, на теле других пятен не было. А в комнате масляные отпечатки. Видели только на подушке и простыне. Стащив белье с кровати, я тут же бросила его в камин и подожгла быстрым заклинанием. Хозяева гостиницы, наверное, страшно удивятся. Зачем не притоплять комнату среди лета? Когда в окно уже вовсю дышит духота ровийского дня. Но лучше так, чем стать распространителем чумы. Только когда пламя уже охватило белую льняную ткань и запахло горелым, пришла запоздалая мысль, что если болезнь подхвачена в гробнице Аруана, то за вчерашний день мы успели разнести ее по всему Мараису. От порта до предместий Блин. Вот же, блин. Дверь в комнату Асгера была заперта. Я стукнула несколько раз кулаком, зная, что уйти напарник не мог. Иначе бы меня протащило следом за ним. Хорошо, что, по крайней мере, чертова цепь проходила сквозь предметы. И нам не обязательно было ночевать в одной спальне. Прошла целая минута, а Асгер все не открывал. У меня уж заболели костяшки. Спит он там или сдох, покрытый черными пятнами. Ас! «Аз! Асгер, проснись! Дверь раскрылась внутрь так резко, что я по инерции чуть не упала в комнату. И тут же ожатнулась, увидев перед собой голую мужскую грудь. Асгер был хорошо сложен Очень хорошо для мира в котором никогда не слышали слова фитнес, а спортом занимались не для поддержания формы для убийства, что накладывала определенный отпечаток на мужские фигуры. А уж мускулы напарника у меня была возможность рассмотреть во всей красе. Он, похоже, только-только проснулся, потому что взгляд был еще сонный. Густая шевелюра, растрепана. На полу Асгир стоял босиком и даже штаны толком натянуть не успел. Завязки болтались свободно. И над чем вообще эти штаны держались, было неясно. Наверное, на честном слове. Мне стало жарко. Эти мышцы и приспущенные штаны, и уютно смятая кровать за его спиной. На лице напарника при виде меня расплылась ехидная улыбка. «Уверена, что не хочешь изменить наш договор и следующей ночью спать со мной в одной комнате». Я с усилием оторвала взгляд от рельефных мышц. «Не о том сейчас надо думать. Совсем не о том». Я втолкнула Асгера обратно в комнату и заперла за собой дверь. По коридору шла служанка. Мне не хотелось, чтобы она что-то услышала. «Покажи руки», — приказала я. Напарник поднял брови. «Слушай, надеюсь, что это проверка на то...» Помыл ли я их? В случае твои подозрения? Что там у меня за подозрение И дослушивать не стало. Вместо этого стянула перчатку и сунула ему под нос пораженные пальчики пальцев. Видишь, эта дрянь появилась утром. Она светится колдовством. Точно такие же пятна были на трупе Аруана и его доспехах. А теперь вспомни, что твой друг, эльф, говорил о проклятии, которое убило короля и его жену. «Ты не трогала саркофаг?» нахмылился Асгер. «Нет, я же не идиотка. Я вообще старалась не лезть никуда, особенно к зачарованным вещам. Наверное, только браслета и коснулась. Но еще сосуда запечатанного, за которым нас послал Дайш. Проверь свои руки». Он задумчиво их изучил. «Надо же. А я думал, что заразок заразе не лепнет». Вздохнул напарник и показал мне ладони. Подушечки пальцев покрывали мелкие черные точки. Еще не пятна, как у меня, но мы явно заболели одним и тем же. Я рухнула на край кровати. Отправляясь на задание, дальше я каждый раз думала, какой будет моя смерть. От огненного заклинания, от стрелы, вылетевшей из ловушки, от оружия стражников. Но ни разу не предположила, что буду умирать от неведомой колдовской заразы. «Тихо, тихо, Лия!» Азгир сел рядом и легонько меня встряхнул так, что у меня закружилась голова. «Я отсюда чувствую, как у тебя колотится сердце. Ты мне нужна здравомыслящей». «Вспомни, что еще мол говорил об этой болезни? Кто умер, кроме короля Орвана? Его жена, как ее там звали?» Медленный вдох, такой же медленный выдох. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Асгер прав. Пора приходить в себя. Лучше я в команде, дальше или нет, в конце-то концов. Или Стелли. Она погибла, спешно возвращаясь домой, очевидно, вместе со своей свитой. Посланные за ней эльфы тоже исчезали без следа, поэтому ее могилу так и не нашли. Либо принцесса умерла в каком-то крайне неудачном месте, либо, что гораздо более вероятно, зараза убивала посланников мгновенно, стоило им приблизиться. «Но король похоронен здесь, без лишних предосторожностей», — напомнила Асгир. «Если бы хворь была заразной, на гробницу наложили бы тысячу разнообразных магических печатей». Я покусала губы, обдумывая это утверждение. «Непонятно. Как часто у вас случается мор? Это событие достойно?» — упоминание в летописях. «Ну да, особенно если это колдовской мир. Хочешь понять, как справились с заразой во времена Аруана?» «Да, но видишь ли, я читала летописи, и там ни одного слова о том, что правление Аруана было чем-то мрачено. Он умер, не успев родить потомство. После него правил его младший брат, такой же мудрый, как и сам Аруан. Эти годы отмечены как одни из самых спокойных в истории Равира. Затмению, которое случилось через несколько лет позже, Уделено больше текста, чем обоим братьям». «Ну так это правда, важно». Асгир посмотрел на меня, как на дурочку. «Это же недовольство богов». «Ну да, конечно, как я могла забыть?» — проворчала я. «Определенно этому миру не помешает немножко развития, даже если он уже знаком с канализацией и водопроводом». «Ладно». Напарник еще раз изучил крапинки на своих пальцах. и «Если чумы не случилось тогда...» «У нас есть надежда, что эта дрянь не липнет к другим. Но все равно хорошо бы выяснить, откуда она взялась, почему мы оба заражены и что с нами будет». «Ничего хорошего, судя по истории об Оруане и его жене. Ну а как мы заразились, по-моему, очевидно, что от браслетов». Сложив руки на груди, я мрачно посмотрел на Асгера. Тот спокойно встретил мой взгляд. «Или от того сосуда, который принесли Дайшу. Его касалась одна я». «Но мы связаны браслетами», — напомнил напарник. «Ты недооцениваешь эльфийский юмор». «А что с ним?» «Надпись. Он указал на причудливую вязь на браслетах». «Муж и жена навеки вечные». «Знаешь, какова одна из причин, почему мой народ недолюбливает эльфов с их сумасшедшими обычаями?» они не преувеличивают, когда дают такие обещания. Если Аруана поразила иномирное проклятие, его жена принцесса, как ее там...» Могла погибнуть просто потому, что брачное заклятие не позволяло ей жить дольше, чем мужу. Возможно, она торопилась домой после смерти Аруана, потому что хотела, чтобы с нее сняли эту идиотскую клятву. Но проклятие убило ее раньше, чем она успела покинуть Равир. Жили они счастливо и умерли в один день. «Да», — пробормотала я, — «вместо сказки о любви первоклассный хоррор». «Что?» «Да так, я обращаю внимание». Отмахнулась я. «Хорошо, что я оказалась слишком добра для того, чтобы прибить где-нибудь азгера Пытайся избавиться от браслета. Значит, ты считаешь, что всему виной запечатанный сосуд, а проклятие передалось тебе из-за браслета?» «Ну...» Асгер поморщился. «Хотя я полагался не на такой результат, когда напяливал эти побрякушки. И лучше молчи». Добавил, он заметил, что я открыла рот. «Поверь, я и сам не очень-то счастлив» охотно вере но я хотела сказать не о том надо вернуться в особняк и проверить не заразился ли кто-нибудь и слуг или сам дашь госпожа ехидно не извит значит дело по-настоящему плохо скркрился напарник согласен с тобой было бы неплохо вернуться беспокоит меня этот сосуд от которого мы могли подцепить хворобу даешь говорил тебе что в нем или для чего он нужен я отрицательно помотала головой Два года я провела Мараисе, обучаясь специально для того, чтобы найти предметы из списка нанимателя. И за все это время ни разу не услышала об их предназначении. Не только я, но и вся команда терялась в догадках, ради чего мы на самом деле работаем. Дайш пресекал любые расспросы об этом. А все недовольные кончали так, что ни у кого не возникало желания повторить их судьбу. В дверь постучали. Служенка гостиницы спрашивала, можно ли войти. Асгир наконец-то накинул жилет и сообщил, что можно входить. На пороге появилась та же девушка, которую я видела в коридоре. Обычная равейка. Невысокий рост, гладкие темные волосы, смуглая кожа. Как было принято у прислуги, она почти не поднимала взгляд от пола и поклонилась нам, словно богатым постояльцам. «Господа просили принести им завтрак в комнату», — скромно сказала девушка, стоя на стол поднос с кувшином, двумя кружками и мисками, наполненными едой. Мы переглянулись. «Никто из нас и слова ни о чем подобном не произнес, когда мы устраивались на покой». «Спасибо», — поблагодарила я, на всякий случай готовя контратакующее заклинание. Асгер Неначи, как тоже по какому-то волшебству, очутился впереди меня, прикрывая могучим плечом. Однако девушка еще раз поклонилась, пожелала приятного аппетита и вышла из комнаты, прикрыл за собой дверь. «Кажется, мы оба с напарником выдохнули». «Драка — это не то, о чем мечтаешь с утра пораньше». «Смотри». Азгир подошел к подносу и передвинул кувшин. Под ним лежала свернутая записка. «Почерк танцора. Хочешь, чтобы мы к полудню были в том же месте, где я с ним встречался в прошлый раз?» Я выглянула в окно, определяя по солнцу время. К сожалению, даже если кто-то мог позволить себе такую роскошь, механические часы в этом мире были все еще слишком велики, чтобы носить их в карманах. Первые месяцы отсутствие точности во времени меня угнетало, но за два года без альтернатив я к этому претерпелась. «Далеко оно?» отсюда около получаса плохо мы не успеем особняк асгир начал спокойно обуваться но ну, большого выбора у нас нет если плюнем на приглашение танцора к которому сами же и напросились в следующий раз нам не ответят а он может знать не только о браслетах но и о том что в сосуде ас тихо сказала я ты понимаешь что мы в таком случае начинаем играть против Дайша. он не обрадуется если мы без его согласия растреплем кому нибудь о сосуде и других предметах, которые он ищет. Снова переживаешь за него. Напарник сузил глаза, разглядывая меня. Будешь хранить верность человеку, по вине которого, скорее всего, заполучило смертельное проклятие. Беспокоюсь за свое здоровье, если ты понимаешь, о чем я. Он поднялся подал мне руку. Именно поэтому я и собираюсь к танцору. Дайш скорее убьет нас, чем вылечит. Если бы он заботился о наших жизнях, предупредил бы о проклятии заранее. Пусть меня лесные мары надвое разорвут, если он не знал о том, что случилось с Аруаном и его женой. Вдобавок, нас все равно ничего хорошего не ждет, если Дайш поймет, что мы скрыли от него браслеты. Но с Танцором они не враги. Наоборот, Танцор что-то доставлял для Дайша какое-то время назад. Поэтому, даже если нас увидят вместе, ничего страшного в этом не будет. «Ты так уверен, что твой друг нам поможет?» Не сдавалась я. «Контрабандисты, люди, без представления о чести». До этого он всегда шел мне навстречу. но а если окажется, что я не прав и что мы заражены какой-то дрянью из-за браслетов, то даю тебе разрешение убить меня прямо на месте, без зазрения совести. Согласна?» Не ответив, я схватилась за галантно предложенную им ладонь, чтобы подняться и направилась к выходу. «Идем. Если опаздывать нельзя, мы должны поспешить». «Лия...» От низкого глубокого голоса и тона, каким это было сказано, вдруг что-то перевернулось внутри. Асгир им медленно приблизился, развернул меня к себе и приподнял мой подбородок, вынуждая смотреть в карие медового оттенка глаза напарника. «Ты мне не доверяешь. Я понимаю, почему. Но мне точно так же не хочется умирать молодым и хочется вернуться домой, к родному клану. Я вытащу нас из этого дерьма, клянусь». «Это долговечная клятва или короткая?» — всмехнулась я, вспомнив его недавнюю характеристику эльфийских обещаний. Он рассмеялся. — Поразительно. С тобой гораздо интереснее, когда ты плюешься ядом. И можешь быть уверена, эта клятва проживет уж точно не меньше, чем заклятие на браслетах. — Навеки вечной, значит. Я бросила взгляд на серебряную ленту на запястье. Лишь бы эта вечность не настала слишком быстро. Мары-призраки, характерные для славянского фольклора. На Руси под Марами обычно понимали женские духи с отвратительной внешностью, которые вредили людям или сбивали их ночью с пути. Мара была злым ночным демоном, который садился людям ночью на грудь и мешал им дышать.